каково хорошо огурцы уродились, и какой-то господь яблоком совершенье пошлет. Затем домовитые хозяюшки повели нескончаемую беседу про то, с чем лучше капусту рубить санисом, альстмином, сколько надо селитры класть, чтобы солонина казалась пригляднее, каким способом лучше наливки настаивать, варенье варить, соленье готовить. Дошло дело и до кваса на семи солодах, и до того, как надо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 и когда его взоры встречались со взорами Дуни, ярким багрецом рделись свежие ее ланиты, и, хмуря слегка белое ровно кипень чело, стыдливо глаза она опускала, либо спешила скорее в сторонку их отвести. Не может налюбоваться на Дуню Наташа, меньшая Дорониных дочь, но не может и понять, от отчего так она волнуется от чего беспокойно на месте сидит нет нет ды да вспыхнет вся ровно маг в цвет раскраснеется чиста непорочна наташа была сердечных тревог еще не изведала ее пора еще не пришла но лизавета зиновьевна что постарше своей сестрицы была и много поопытней кое что сразу приметила не скрылась от взоров ее ничего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 «А что, Марко Данилович, как у вас примерно сказать будет насчет его жиру?» спрашивал между тем Зиновий Алексеевич у приятеля, принимая поднесенный ему стакан редкостного ленсина фучу-фу. «А тебе что?» — усмехнулся Марко Данилович. «Закупать не хочешь ли? Не советую. Дело по нонешним временам бросово. «Стану я на новые дела метаться!» степенно, — степенно вскликнул Доронин и заведенными остаемся, слава богу, довольны. Так что ж тебе задел до тюленя?» Пристально посмотрев на приятеля, спросил Марка Данилович. «Человек у меня есть».